Но возвращаться на службу я не стану, а остальные не станут тем более. Они, в отличие от меня, не питают к тебе никаких добрых чувств. Кстати, давно хотел спросить. Помнится, до недавнего времени ты их тоже не питал. Это правда. Только в тот день, когда нас покинул повелитель, я понял всю глубину трагедии, которую ты пережил, и это изменило моё мнение. Я осознал, что ты действительно достоин и сочувствия, и уважения. Что твои переживания слишком серьёзны, чтобы над ними смеяться, и многое другое. Конечно, будь ты живым, я бы понял это раньше, но твоя память я прочесть не мог. Такова правда, если тебе она интересна. На самом деле, это была наглая ложь и бесстыдная лесть. Но надо же отвлечь собеседника от неуместных проектов, а лучший способ это перевести разговор с политики на его обожаемую персону. о себе и о тонкостях отношения к нему всех окружающих, Нимшад готов был говорить сколько угодно. И раз уж он сам подбросил тему, грех не воспользоваться, даже если для этого придётся час другой врать и льстить. Когда несчастная и всеми обиженная тансённая личность наконец удалилась, вдоволь наслушавшись добрых слов и насытившись вниманием и сочувствием, Кайден ещё с полчаса просидел, пытаясь привести в порядок мысли. Если сегодня не случится еще одной нежданной беды, Немшас все-таки доберется до своего бодуара, запрется там и, по крайней мере, до завтра не появится. Этим надо воспользоваться, пока есть время, а то ведь неизвестно еще, уйдет он опять в загул на неделю или очухается до завтра и утром опять припрется. Как раз удобный случай порыться в тех записях, до которых Кайден давно хотел добраться, но не мог найти подходящего повода попросить. Всё, что касалось создания заклинаний, Нимшас покажет, как договаривались. Но есть несколько интересных папок и тетрадок, которые относятся к совсем другим темам, а в них может содержаться что-то полезное. Вот ими сейчас и надо заняться. А что голова болит? Ну, у всех бывает. Что ж теперь всё бросать, ложиться в постели показательно страдать, как Нимшас? Жертвенный подвиг Кайдена оказался напрасным. Прокопавшись в бумагах до вечера, он ничего не нашёл. Несколько записей, интересных лично ему, ситуацию не спасали. Видимо, день сегодня выдался на редкость неудачной. Заперев за собой дверь и отдав ключи караулившим у дверей зомби с четким приказом никому, кроме себя и немшаста, их не отдавать, Кайден направился во двор, куда через пять минут должен был явиться за ним телепортист. Но, как оказалось, несчастья на сегодня еще не закончились. уже у самых входных дверей когда он проходил мимо караульного помещения оттуда вдруг выскочил клюв собственной персоной и буквально втащил его внутрь сопроводив это хамское действие коротким восклицанием вот ты-то мне и нужен а хватать и тащить обязательно угрознулся кайден которому только слдафонских выходов к главнокомандующему не хватало вдобавок ко всем сегодняшним неприятностям Нагло проигнорировав замечание, клюв коротко дернул подбородком в направлении двери. Находившиеся в караулке охранники поняли приказ без слов и дружно бросились прочь. «Что происходит?» – угрожающе поинтересовался клюв, когда дверь за ними закрылась. «Нет, ты мне объясни, что, де и вас, лишай, на играх происходит? Что вы с ним шастом скрываете? Нет, ты мне тут удивленную рожу не строй. Я имею право знать, что творится. Или нет?» «По-моему, о том, что происходит, ты знаешь лучше меня», – попробовал выкрутиться Кайден, судорожно соображая, что он имеет в виду, и если речь идет о том, о чем он подумал, то что правильнее будет ему сказать. Мне это рассказал рыдающий Немшас из твоих слов. «Не прикидывайся дурачком, ты понял, о чем я спрашиваю?» «Если хочешь, чтобы тебя понимали, выражай свои мысли яснее. Я, конечно, и считать из памяти могу, но тебе это вряд ли понравится». Порезанную рожу клюва перекосило от бешенства, и в следующий миг Кайден почувствовал, что ему в подбородок упирается ствол пистолета. «Только попробуй ссунуться в мои мозги. Я тебе твои вышибу!» Яростно прошипел бывший бандит, до сих пор не утративший прежних привычек. «Где повелитель? Почему по оазисам уже ползут слухи, будто он мертв? Почему он не оставил никаких инструкций для нас?» Почему не в счастье распоряжается здесь так, словно над ним никого кроме неба. А ты со своими корешами шустро свалил отсюда. Не боясь, что с тебя за это спросят. Попробуй только соврать, пристрелю как крысу. Кайден досадливо поморщился. Как ни странно, чего-то он чувствовал не страх, не злость, а именно досаду. Ну вот дескать, так не вовремя. Он только домой собрался, а тут со всякой ерундой лезут. Понятно, вздохнул он. Значит, ты об этом. Ствол у Бери не позорься, что ты потом с трупом делать будешь? Я найду что, не увиливай. А ты меня не пугай. Ты только и можешь то пристрелить. А если Немшаст узнает, что я тебе сказал, он меня сначала прикончит, потом поднимет, потом опять прикончит, и так до бесконечности. Тебя, кстати, тоже. Ещё один ответ не по делу, и точно пристрелю. Ты намёк понял или нет? Нившаст не узнает. Говори. Где повелитель, мы не знаем. Он просто однажды исчез. Утром к Нившасту пришли его зомби, которые убирают покой, и сказали, что повелитель пропал. Куда, зачем, как, почему никто не знает. Я потряс наших прорицатель. Они сказали, что он больше не вернётся. А слухи, наверное, враги распускают. Как повелитель может умереть, не представляю. Он действительно был бессмертен. Скорее я поверю, что он на самом деле перешёл в божественное состояние и вознёсся. В общем, граки его знают, пропал и всё. И вы с Волочиск крылья это к ним шасту. Он решил, я послушался. Он, знаешь, может быть гораздо убедительнее тебя с твоей пушкой. Убери её наконец. Ты получил, что хотел. Меня ждут. Клюв неторопливо убрал пистолет и пристально угляделся в Кайдена, словно рассчитывал высмотреть у него на лице какую-то дополнительную информацию. Отступать, впрочем, пока не торопился, по-прежнему загораживая дорогу. «Ты что-то стал похож на выгоревшего раба», — сказал он наконец. «Знаешь, что это такое?» «Спасибо за сравнение», — с горьким сарказмом отозвался Кайден. «По-твоему, всякий раз, как меня пугают, я должен дергаться, шарахаться и вслух кричать, как мне страшно?» Знаешь, бывает просто смелость, бывает самообладание. А бывает вот как у тебя, когда всё уже похрено и нет сил даже бояться. Я сегодня выдержал две задушевные беседы с ним Шастом. Как ты думаешь, есть у меня силы на что-нибудь вообще? Я тебе даже память чистить не буду по этой самой причине. Иди, пока не передумал. Клюв подозрительно сощурился, ещё раз внимательно присмотрелся. И видимо, решив, что дальнейшие разговоры бесполезны, наконец убрался.